6. Аура питается светом Если доступ к свету закрыть, начинается питание тьмой. Питание идет по созвучию, то есть аура питается или воспринимает энергии, созвучной ей по ключу ее настроенности. Характер восприятия и принимаемых посылок обусловливается звучанием ауры. Каков зов, таков отклик? Если серебряные струны, арфы духа замолкли, значит созвучие утеряно. Следует помнить, что луч постоянно над вами, но надо сознание к ним обратить, в созвучии полном, и тогда становится возможным общение с высокими энергиями пространства. Ошибки в восприятиях возможны, если в сообщении вторгается низший манас, окрашивая мысли, и добавляя свои. Только полное отрешение от себя в момент восприятия может давать неискаженный отпечаток осознаваемого явления. Улавливать пространственную мысль неискаженной можно лишь при полной самоотверженности.